И вдруг, заметив, что Криспин, лобызая полу его халата, измазал ее краской с губ и щек, Домициан побагровел и разразился бранью. «Еще загадил мне платье своими подлыми губами! Ты! Проказа! Ты! Сын суки и пьяного ломового!»